Во плоти. Микаэль лежал в темноте с закрытыми глазами. Перед мысленным взором плавали фрагменты изваяния из кристаллического сланца. Они то собирались в кусок породы с чертами хищника, то рассыпались. Но это не трогало Микаэля. Днем он услышал ее воющий стон, глаз женщины-волчицы, как тогда в западном штреке Гунфьеля. А после, ближе к вечеру, в небе появился ее знак. Шахтер захихикал, едва сдерживая эмоции. «Она здесь, прямо в Лилихейме. Нужно лишь дождаться». На прикроватной тумбочке валялись четыре смятые банки из-под пива, и каждую Микаэль хорошенько запил дешевым виски однако что-то, вопреки выпитому, удерживало его разум на плаву. — Лунный свет станет нашим танцполом, крошка! — пропел Микаэль слабым голосом. — Я возьму тебя за руку и вдохну аромат твоих кружев. «И луна сыграет нам, крошка, двум влюбленным с севера!» Следующий куплет застрял у него в глотке, и он вскочил, пораженный невесть откуда взявшейся мыслью. «Его ждут!» Словно в голове зажглась световая табличка, наподобие тех, что извещают о прямом эфире в студии радиостанции микаэль с улыбкой помчался к двери прекрасно отдавая себе отчет в том что с таким же успехом мог вообразить иисуса топтавшегося на пороге с блоком пива в руках и бейсболкой на голове дверь распахнулась и улыбка микаэля погасла снаружи никого не было микаэль выбежал на лужайку все еще не веря в обман пилстрит пустовала Лилихеем не относился к тем городкам, жизнь которых била ключом в три часа ночи. В небе не осталось и следа от странного облака. Где? Где ты? Взревел он. Ни одно окно Пил-стрит не вспыхнуло светом. Микаэль повернул голову в сторону галичного пляжа Бухты Мельген и ощутил, как ноги предают его. Со стороны моря. Из мрака двигались две точки, которые могли быть только глазами. К ужасу Микаэля приближавшиеся глаза цвета водянистой крови смотрели куда-то в сторону, будто он, столько мечтавший об этой встрече, не заслуживал даже взгляда. Под огни Пилстрит вышла крупная волчица. Размеры ее были столь пугающими что она при желании могла дать бой белому медведю и с высокой долей вероятности прикончила бы косолапого ублюдка. Грива и шерсть имели кристаллический блеск, заигрывавший с лунным светом. «Я знал, знал, крошка, что ты настоящая!» — взвыл Микаэль. Он перебрался на асфальт и на карачках пополз к волчице. Теперь мы потанцуем. Я стану твоим мужем. Буду твоим навсегда, милая!» Приблизившись к зверю, мало походившему на прочих известных человеку, Микаэль заулыбался. Увидел на брюхе волчицы тяжелые молочные железы, казавшиеся потасканными из-за тысяч вскормленных волков. Сивграй. «Крошка моя!» — простонал Микаэль. Искривив рот, он потянулся к грудям чудовищной волчицы. Севграй беззвучно подняла верхнюю губу печеночного цвета, и блеск ее клыков отразился в испуганных глазах Микаэля. Она с прежней отрешенностью смотрела куда-то в бок будто Там находилось нужное ей будущее, и от этого шахтеру было совсем не по себе. Что я должен сделать, чтобы заслужить твою милость? Только скажи! Голос Микаэля почти срывался на виск. В его разуме загорелись мысли таблички, твердые и короткие. Они походили на пролаянные приказы. О, конечно! «Конечно! Я добуду тебе кого-нибудь, бедняжка! Я бы тоже был голоден!» Со стороны Оливейн послышался стук, и Микаэль бросил быстрый взгляд на промелькнувшую тень. В темноту бросилась портовая крыса, державшая в пасти остатки рыболовной сети, провонявшей дарами моря. Когда Микаэль повернул голову обратно, Севграй уже исчезла. Шахтер остался один. Бившееся неподалеку темное море, казалось, тоже обещало чудеса. Но Микаэлю было достаточно и одного за ночь. Он вернулся в дом, порылся в кладовке и вынул старое кайло, чуть погнутый инструмент, которым он пробил в шахте баллон с техническим кислородом. Затем состряпал простейший коктейль из успокоительного и воды – после чего набрал его в шприц. Вытащил из сарайчика на заднем дворике тачку, на которой возил от пирсов березовые чурки, поставляемые ему на заказ. Закинув Кайло в тачку, Микаэль выкатил все это барахло на Пилл-стрит. Огляделся, вдыхая сладкий воздух, от которого буквально текли слюни. «Чудесная ночь, детка, а следующие станут». «Еще чудеснее!» Невнятно напевая, он отправился бродить по спящим улицам Лилихейма.